Она вновь засмеялась, заражая и меня своим смехом, прижимаю мокрую девушку к себе и чувствую, как с промокшей одежды натекает на пол лужа. Ее смеющееся лицо скидывается мне навстречу. А ты испугался, да? Волновался за меня. Не отвечая, чмокаю ее в подставленные губы. Да уж, так переживал, что чуть лоб себе не разбил. Насмеявшись, я показываю ей, как тут все работает, и оставляю ее дальше уже разбираться самостоятельно.